Глава шестнадцатая Сэр Эко парил над кромкой озера. Солнце было жарким, и восходящие потоки влажного воздуха от мемориала обхоров позволяли ему летать без особых усилий. Легкое подрагивание крылышками для устойчивости, взмахи кончиком трехметрового хвоста для того, чтобы не терять из вида маленькое существо, прогуливающееся перед ним по траве. В большинстве других случаев Монаби в аналогичной ситуации был бы счастлив. Теплый воздух и солнце очень приятны, вид кругом великолепный. Он оценил, как это может только Монаби, контраст своего темного тела с красными крыльями и снежно-белыми чувствительными усиками на фоне зеркальной поверхности озера с берегом из мелких камешков и густыми сине-зелеными лужайками. Сэр Эко весьма неохотно согласился на эту встречу. По его мнению, дальнейшее сотрудничество с любым из выживших заговорщиков не только бессмысленно, быть свидетелем трагического провала маршала Махоуни, но и чрезвычайно опасно. Однако отказаться от приглашения было также, если не более рискованно. Одно неосторожное слово от заговорщиков, умышленно или совершенно случайно оброненное, может впутать в это дело и Манаби, независимо от их роли в предыдущем заговоре. трудно вообразить, какова будет реакция тайного совета, а именно воображение приносило Манаби самую большую радость и самые крупные неприятности. Стэн прилагал все силы, чтобы выглядеть невозмутимым и ни в коем случае не показать собственной неуверенности. Хотя чего-чего, а этого было предостаточно. Он уже угрохал неделю на предварительные переговоры с сэром Эко. Дипломатия – безумно сложное искусство. Все, что знал и умел Стен, пришлось пустить в дело. Первые дни они без конца прощупывали друг друга, ходили кругами, осторожно пытаясь сблизиться. Уйма дискуссий и ни одна из них не затрагивала существо вопроса. Уверенностью в своих силах не способствовал и тот факт, что Стен имел дело с самым выдающимся и опытным дипломатом из расы эфирных существ, которые, даже еще не выйдя из детского возраста, считаются виртуозами по уклонению от прямых вопросов. Перед приездом сэра Эку, Стэн много советовался с Килгуром и Махоуни. Даже теперь два его друга прикладывали все усилия, чтобы запустить основную часть планов действия. Оружие, амуниция, топливо и запасы были давно собраны. Бухоры все знали на зубок, а терпение Ота подходило к концу. Когда Стэн произнес «Готовь корабли», то вкладывал во фразу довольно символический смысл. К тому времени, когда он объяснил это понимавшему все буквально вождю Бхоров, Отто уже был готов срываться с места с горсткой бесшабашных головорезов и на первом попавшемся кораблике мчаться в бой. «Самоубийство – это больно», – убеждал его Стэн. В конце концов, до воинственных Бхоров что-то дошло, и они чуть-чуть успокоились. Стэн почувствовал большое облегчение, когда удалось разыскать Махоуни. После 75 лет работы с шефом корпуса Меркурий, Яну не составляло большого труда на много шагов опережать своих преследователей. Махоуни не сидел на месте. На несколько дней он ложился на дно в тщательно выбранном укрытии, затем выныривал, чтобы оглядеться и узнать, что происходит, и снова переезжал, пока не возникли подозрения. Когда, наконец, Стэн и Алекс нашли его с помощью старого приятеля-контрабандиста Йена Вайлда, их бывший шеф сменил уже больше десятка укрытий и легенд. «Чем чаще передвигаешься, — всегда говорил Ян, — тем меньше подлинности требуется от фальшивых документов». Бывший командир Стена тотчас увидел ценность его плана. Ключевыми фигурами здесь были Монаби с их незапятнанной репутацией и честностью. Без их согласия, план будет иметь намного меньше шансов на успех. Однако, в свете предыдущего катастрофического поражения, Махоуни убедил Стена самому вести переговоры. «Он, Махоуни, может вступить в игру позже». Стэн согласился, скрипя сердце. В одном он не сомневался. Каков бы ни был результат, он не откажется от своего плана. И все же, сэр Эку отчаянно нужен. «Сегодня настал решающий день. Все или ничего». Цель его была проста и не требовала абсолютной победы. Достаточно вбить клин и открыть такую щель, чтобы проблескнул лучик удачи. Для решения поставленной задачи Стэн видел только один путь. Во-первых, надо привлечь внимание Манаби. Еще подходя, он сделал приветственный жест и опустился на колени в траву. Затем разместил на земле маленький черный кубик, аккуратно сдавил его грани и отодвинулся назад. Кубик начал раскрываться, при этом воздух сколыхнулся. Сэр Эко подлетел поближе, невольно заинтригованный. Стэн не поднял глаз, вместо этого он продолжал увлеченно следить за разворачивающимся кубом. Представление начинается, господа. Куб превратился в небольшой голографический дисплей, очень близко к реальной жизни форма искусства, которой Стэн увлекался большую часть жизни. То, что он выбрал в качестве подарка для дипломата Манаби, не являлось в полном смысле слова шедевром. В свое время Стен воспроизводил целые древние города и заводы с движущимися рабочими и жителями, проживавшими свои запрограммированные жизни. На создание же этой голограммы ушло не более шести часов, хотя, конечно, Стен был уже большим мастером в своем хобби. Нельзя сказать, что самая сильная сторона голодисплеев изощренность или тонкое копирование действительности. Иногда они привлекают формами и красками, гармоничностью движений, потаенным смыслом. Подарки для Сыроэку не было ни первого, ни второго, ни третьего. Кубик исчез, а на его месте появилась лужайка, своеобразная арена, окруженная деревянными скамьями, на которых сидели толпы аплодирующих зрителей. Они были одеты в земные костюмы начала 20 века. Если прислушаться, можно было услышать их комментарии. По толпе туда и сюда основали торговцы, предлагавшие самые разнообразные угощения и напитки. Тут и там проказничали компании маленьких оборванцев. Но все это было пустяком по сравнению с маленьким странным предметом, который возник в центре. Внезапно предмет вздрогнул и выплюнул облачко дыма. Последовало стоят трах-тах-тах-тах-тах. Стен почувствовал, что Манаби еще приблизился. Чувствительные усики пощекотали его плечи, когда сэр Эку почти уселся на него, чтобы лучше видеть происходящее. Услышав первые звуки, подростки перестали безобразничать и помчались к заборчику, окружавшему поле. Еще одно трах-тах-тах и все стало понятнее. Старинный летательный аппарат готовился подняться в воздух. Спаренные крылья были соединены стойками. короткими и толстыми. Прочный маленький пропеллер спереди. Крошечный пилот сидел в открытой кабине. Такой же маленький механик в комбинезоне крутанул руками пропеллер. Когда раздался очередной грохочущий звук, механик отскочил в сторону. Пропеллер продолжал вращаться, а двигатель вначале чихал и распространял запах касторового масла. Затем звук мотора стал ровнее, механик выдернул из-под колес башмаки. и самолетик двинулся по полю. Внезапно раздался рев, и аппарат рванулся вперед. Взлетной полосы в машине, чтобы покинуть стадион, явно не хватало. Стэн почувствовал напряжение крылатого существа за его спиной. Пилот дернул штурвал на себя, и самолет резко взмыл. Толпа облегченно вздохнула. Стэну показалось, что нечто похожее он услышал и за своей спиной. «Давай, давай, сэр Эко», – подумал Стэн. «Ты же еще ничего не видел. Самое интересное впереди!» Пилот биплана начал свое бесстрашное действо серии виражей, петель и бочек. «Это же невозможно на такой машине!» Услышал Стен шепот сэра Эку, а он ничего не сказал в ответ. Затем самолет вышел в длинной пике, прямо к самой земле. Толпа зевак пронзительно завизжала от ужаса. Сэр Эку, которому о гравитации было известно буквально все, Помочь ничем не мог, но затрепетал крылышками. Он подал свое тело еще на несколько сантиметров вперед, а биплан все падал и падал. В последний момент, когда сэр Эко же просто не мог безучастно наблюдать, пилот вышел из пике, почти чиркнув крыльями аппарата по земле. Толпа облегченно загудела, затем гул перешел в бурную овацию. «Замечательно!» – выдохнул Манаби. Пилот приветствовал своих поклонников очередной продолжительной серии переворотов, петель и виражей. Затем полет стабилизировался и звук мотора изменился. Самолет прочертил по небу грациозную дугу. За ним струился белый дым. Постепенно хвост дыма превратился в четкую картину. Надпись на небе. «Что он говорит?» Сэр Эко уже был эмоциональным пленником Стена, По крайней мере в конце представления. Стэн опять промолчал. В конце концов, пилот сделал свое дело. Дымовые буквы висели над полем, подобно высоко летящему стягу. И вот что было на нем начертано. «Летать может каждый в воздушном цирке».